Полицейские ферроши, увидев идущую на них казачью лаву, не выдержали и, закрывая головы руками, тоже бросились в рассыпную. Скакавший впереди Б подъехал к царь пушке, железной рукой подхватил сонного Гонзолина и забросил его на луку седла. Гонзолин, поняв, что стал пленником, начал было яростно сопротивляться, но штаб-сротмистер шепнул ему пароль. — Я Тнестр Васильевича.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 Если Эндерун знает о моей миссии, а он, судя по объявленной мне войне, о ней знает, то пытаться втереться в доверие к зели султану — дело безнадежное. Правда, к нашему положению очень хорошо подходит старая пословица. Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Если я не могу отправиться к зели султану, значит, он явится ко мне сам. У Персии есть давний враг, — объяснял я Гонзалину нашу диспозицию.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 — Моя карьера — дело десятая Если захочу шах всегда, даст мне пост министра или какую-нибудь другую синекуру. А вот бедный б нелегко ему теперь придется. — Подумаешь, бедный, — дернула плечиком Элен. — Как говорил Мольер, ты сам этого хотел, Жорж Данден. Я покивал, но легче мне не стало. Меня все-таки мучила совесть. На суд шаху б наверняка не выдадут и в Сибирь не сошлют. Но все же, все же...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 — Нестор! — завопил он во весь голос. — Что ж ты стоишь? Заходи! Я сказал, что рад бы войти, но Исаия меня не пускает. — Что? Это как не пускает? — Моего лучшего друга, моего Нестора! Не пускать на порог! Ибо воззрился на урядника самым ужасным образом. Или, как он это называл, употребил взгляд горгоны По его словам, взгляд этот неотразимо действует на юных барышень, а также на нижней чины.